Обида. Анатолий и Мария пришли ко мне на семейную консультацию с проблемами взаимопонимания. Вот уже несколько лет они безуспешно учились конструктивно разговаривать друг с другом, но все их попытки проваливались. Разговор обычно заканчивался конфликтом, а потом обидой Марии. Анатолий не считал себя виноватым и устал постоянно просить прощения. Однако если он этого не делал, то Мария могла днями с ним не разговаривать. Один раз молчаливая блокада продлилась 2 1/2 недели. Анатолий искренне считал свою жену взбаламышной и очень обидчивой. Мария была не согласна. Девушка вообще не считала, что она обижается. Она говорила, что просто ей не хочется с ним разговаривать, раз он её не понимает. Мария бронила фразу, что она не дура, чтобы обижаться, а взрослая женщина которая не хочет нарушать свои границы. Вот с таким открытым спором они и пришли ко мне на консультацию. «Скажите, пожалуйста, что является основными причинами ваших конфликтов?» «Анатолий». «Да абсолютно всё. Ей что ни скажи, скорее всего, будет обида и молчанка». «Мария». «Это неправда. Я не обижаюсь, а просто не хочу с тобой разговаривать». «А почему не хотите?» «Он не выполняет свои обещания и игнорирует мои просьбы». Да и вообще не ценит меня и мою заботу о нём. Это мне уже надоело. А как вы понимаете, что муж не ценит вас? Он не хвалит меня, может не заметить, что я что-то сделала для него. Ужин или генеральную уборку, даже когда погладила все его рубашки и брюки, он просто буркнул спасибо, хотя я убила на это всю субботу. Он может обещать что-то и забыть это сделать. А когда напоминаешь, то он начинает ругаться, что я его пилю. Правильно ли я вас поняла, что когда муж ведёт себя не так, как вы от него ожидали, то вы начинаете на него злиться, но не говорите это открыто, потому что боитесь, что Анатолий вас осудит, а держите внутри себя таким образом, теряя интерес к нему. Ну да. Говорить ему бесполезно, он не слышит или считает, что я пелю. Маша, ты не говоришь, а кричишь или давишь на меня? Это как разговор с станком. Ну вот, он совершенно меня не ценит и не любит. Тяжело что ли сделать, как я прошу, а не ругаться всё время? Я же говорил, она опять начинает всё валить на меня. Я устал чувствовать себя виноватым, просто устал. Пусть сама разбирается со своими обидками. Мария, а как вы общаетесь с другими людьми из вашего окружения? Да нормально. С мамой у нас всё хорошо, она единственная меня понимает. Их отношения с папой очень похожи на наши с тобой. Отец тоже всё время её обижает. Правильно я поняла, что мама обижается на поведение вашего отца. Да, он иногда просто невыносим. Я тоже на него могу обидеться. Вы говорили, что в ваших отношениях с мужем есть что-то похожее на их отношения. Похожее есть, но я не обижаюсь, ведь это глупо. А может, вы просто считаете, что обида это плохо и недостойно? Вам легче будет признать свои чувства? Если я расскажу, что обида очень полезное и информативное чувство, которое помогает нам понять, чего мы хотим на самом деле и чего ждём от окружающих. Ну попробуйте. И я попробовала. Услышав о том, что у каждой обиды есть цель, и это просто способ получить желаемое, женщина наконец-то разрешила себе признаться в том, что она испытывает это чувство. Упражнение. Возьмите лист бумаги и ручку. Составьте список обид, которые у вас случались за последние несколько месяцев. Можно и больший срок, если эта обида до сих пор вас мучает. Теперь проранжируйте этот список. Номер 1 самая острая обида и так далее по порядку. Дальше мы будем работать с вашими записями.